Захотелось ей добыть такого же счастья для своей уродливой ленивой дочери. И она посадила ее у колодца прясть пряжу. А чтоб веретено было у нее тоже, в крови девушка уколола себе палец, сунув руку в густой терномник, а потом кинула веретено в колодец, а сама прыгнула вслед за ним. Попала она, как и ее сестра, на прекрасный луг и пошла той же тропинкой дальше. Подошла она к печи, а хлеб опять как закричит, ах, вытащи меня, вытащи, а не то я сгорю, я давно уже испекся. Но ленивица на это ответила, да что мне за охота пачкаться, и пошла дальше. Дошла она вскоре к яблоне и заговорила яблоню, ах, отряхни меня, отряхни, мои яблоки давно уже поспели. Но ответила она яблоне еще чего захотела, ведь яблоко может упасть мне на голову. Двинулась дальше. Когда она подошла к дому госпожи Метелицы, не было у нее никакого страха. Она ведь уже слыхала про ее большие зубы и тотчас нанялась к ней в работнице. Первый день она старалась, была в работе прилежной и слушалась госпожу Метелицу, когда та ей что-то поручала. Но она все думала о золоте, который та ей подарит. Но на второй день стала она полениваться. На третий того больше, а потом и вовсе не захотела вставать рано утром. Она не стлала госпоже Метелице постель как следует и не взбивала ей перины так, что перья взлетали вверх. Это, наконец, госпожа Метелица надоело. И отказала ей в работе. Ленивица этому очень обрадовалась, думая, что теперь-то и посыплется на нее золотой дождь.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 Наша девушка-грязнуха тут как тут. А смола на ней так на всю жизнь и осталась, и не смыть ее было до самой смерти. Бременские уличные музыканты Был у одного хозяина осел, и много лет подряд таскал он без устали мешки на мельницу, но к старости стал слаб и к работе не так пригоден, как прежде. Подумал хозяин, что кормить его теперь, пожалуй, не стоит, и осел, заметив, что дело не к добру клонится, взял и убежал от хозяина и двинулся по дороге на Бремен.